Глава двадцатая. Восьмое декабря 1926 года. Выйдя на цыпочках из задней гостиной, Хью Ледвидж надеялся немного насладиться одиночеством, но на лестничной площадке его заметили Колин и Джойс. Колин! как выяснилось, был без ума от туземцев и всегда был готов побеседовать с профессиональным этнологом о своей жизни с дикарями. Он бессвязно болтал об Индии и Уганде, а Хью мучила немыслимая усталость. Единственным его желанием было сбежать поскорее из этого дома, этого попугайника, к сладостной тишине и чтению. Слава Богу! Они, наконец, оставили его в покое, и, глубоко вздохнув, он приготовился к церемонии прощания. Слово «прощай», произносимое в конце каждого вечера, было тем, что Хью просто не выносил. «Выворачивать душу наизнанку и постоянно откровенничать с людьми» Быть вынужденным к этому, когда ты устал и жаждешь одиночества Вновь ухмыляться, трещать безумолку и лицемерить изо всех сил Что может быть отвратительнее? Особенно с Мэри Эмберли Были вечера, когда женщина просто не позволила бы сказать «до свидания», Но вместо этого отчаянно повисла бы у тебя на шее, как утопающее «Допросы, признания, скабрезное обсуждение чужих любовных дел, все что угодно, лишь бы задержать тебя на минуту дольше». Казалось, она воспринимала отъезд каждого последующего гостя как смерть частицы собственной души. У него йокало сердце, когда он шел из противоположной части комнаты навстречу ей. «Проклятая женщина!» — думал он, искренне ненавидя ее. Для ненависти были все причины. Поскольку Эрин все еще танцевала с этим конюхом, а теперь еще добавилась новая порция злости, потому что, как он внезапно разглядел сквозь дымку тусклого воздуха, рядом с ней сидели Стейтс и этот Бивис. Все бредовые мысли насчет заговора внезапно хлынули ему в голову. Они разговаривали о нем, о его бегстве от пожара, О его страхе перед футболом? О том, как они швырнули в него туфлю через перегородку дартуара? В этот момент у него было единственное желание поскорее выскользнуть из дома, не говоря ни слова. Но они увидели, что он приближается, и, догадываясь об истинной причине его бегства, начали смеяться еще громче. Здравый смысл вернулся к нему, и он понял, что все это чушь, что никакого заговора не было. «Какой, простите, заговор? Да и если бы Бивис помнил, с какой стати он стал бы говорить, но это все равно, все равно!» Расправив узкие плечи, Хью Ледвидж уверенно двинулся к месту предполагаемой засады. К его крайнему облегчению Мэри Эмберли отпустила его почти без возражений. «Тебе уже нужно уходить, Хью! Так скоро!» Этим все и закончилось. Казалось, что ее мысли витали где-то далеко. Беппо дружелюбно присвистнул. Стейтс просто кивнул. И теперь наступила очередь Бивиса. Являлась ли его улыбка на самом деле тем, чем казалось? Туманной и искусственно дружеской? Или же в ней таилось нечто более значительное – Насмешливое напоминание о его постоянном позоре, Хью повернулся и заспешил прочь. С какой стати внутренне не унимался он! Нужно приходить на эти идиотские вечеринки, ходить снова и снова до тех пор, пока не убедишься, что это совершенно бессмысленно и утомительно! Марк Стейтс повернулся к Энтони. «Ты понял, кто это был?» — спросил он. «Кто?» «Ледвидж? Он что-то собой представляет?» Стейтс объяснил. гоголер расхохотался Энтони. «Ну, конечно же! Бедняга гоголер Как же грубо!» Мы с ним обходились. «Вот поэтому я все время притворялся, что не знаю его», — сказал Стейтс, улыбнувшись своей анатомической улыбкой с жалостью и презрением. «Думаю, было бы милосердно, если бы ты сделал то же самое». Защита Хью Ледвиджа доставляла ему истинное удовольствие. — Совершенно бессмысленно и утомительно, да и унизительно, — думал Хью. — И унизительно тоже. В этом всегда присутствует талика унижения. Какой-то Бивис издевательски улыбается, а этот Джерри отчет ведет себя, как грубый извозчик. За его спиной на лестнице послышались шаги. — Хью! «Хью!» — он виновато вздрогнул и обернулся. «Почему вы вдруг решили улизнуть, не попрощавшись со мной?» «Мне показалось, что вы очень заняты», — начал он, пробуя шутливый тон, когда, сощурившись, разглядел Элен сквозь очки. Затем он умолк, внезапно изумившись, с почти благоговейным страхом. «Она!» Стояла на три ступеньки выше, чем он, одной рукой держась за перила, а распластанные пальцы другой касались стены напротив. Ее поза была такой, что она вот-вот готова была полететь вниз. Что же? Какое чудо вдруг произошло с ней? Вспыхнувшее лицо, представшее перед ним, казалось, сияло внутренним светом. «Это была не элен а какое-то сверхъестественное существо». В присутствии такой неземной красавицы он и сам запылал, вместо того, чтобы пошутить и напустить на себя всезнающую мину. «Занята — Занята? — откликнулась она. — Да я всего лишь танцевала. И это прозвучало так, как если бы пророк Моисей сказал изумленным израильтянам, «Я всего-навсего беседовал с Иеговой». — Это неуважительный ответ, — продолжила она. Затем быстро, как будто новая и любопытная мысль внезапно пришла ей в голову, проговорила «Или ты рассердился на меня за что-то?» добавила она с другой интонацией. Он начал с того, что покачал головой, но слегка поразмыслив, почувствовал за собой необходимость легко улыбнуться. «Нет, я не рассержен», пытался объясниться он, «просто я не очень общителен». Сияние, исходящее от ее лица, казалось, превратилось в дрожание ослепительного пламени. Необщителен. Это и в самом деле было на удивление забавно. Танец сделал ее тело гибким, преобразив плоть в дух. При мысли о том, что кто-либо мог быть, нелепое слово, необщительным, что можно было испытывать иное чувство, кроме всепоглощающей любви, Она от души засмеялась. «Какой ты смешной, Хью!» «Я рад, если ты действительно так думаешь». В голосе его слышались оскорбленные нотки. Шелк ее платья резко зашуршал. От ее щек повеяло прохладным ароматом духов. И вот она стоит, всего на одну ступеньку выше, чем он, в опасной близости. «Ты!» «Не обиделся на то, что я сказала, будто ты смешной?» — спросила она. Он снова поднял глаза так, что ее лицо оказалось на одном уровне с ним. Успокоенный тем, что она выражала искреннее участие, он покачал головой. «Я не имела в виду, что ты глуп», — пояснила она. «Я хотела сказать... В общем, ты понимаешь. Мил и забавен. Забавен». и я тебя очень люблю. При обстоятельствах лично прискорбных хорошо организованное дурачество всегда действует как надежная защита». Улыбаясь, Хью приложил правую руку к сердцу. Он хотел сказать ей «Je suis pennetre de reconnaissance». в ответ на объяснение в любви. Примечание. Тронут был нашей встречей. Французский. Конец примечания. Элегантная, но злая шутка. героический жест были бы немедленной и автоматической реакцией на ее слова. «Je suis pénétр». Эллен... не дала ему времени закончить очередной розыгрыш, в ответ на его слова она положила обе руки ему на плечи и поцеловала его в губы. В течение секунды он был полон непомерного удивления, смятения и какого-то удушающего, бессвязного восторга, Эллен слегка подалась назад и взглянула на него. Он сильно побледнел и выглядел, словно увидел привидение. Она улыбалась, потому что он был в этот момент чрезвычайно смешным, потом нагнулась и снова чмокнула его. Первый ее поцелуй явился следствием ощущения полноты жизни кипевшего в ней, потому что она была сотворена совершенной в совершенном мире. Но его испуганное лицо имело такой нелепый и смешной вид, что он превращал полноту жизни в какую-то обреченную шаловливость. Второй поцелуй ради смеха и в то же время ради любопытства стал экспериментом, сделанным в духе восторженного научного исследования. Она была вивисектором, вооруженным харизмой. Кроме того, у Хью оказались удивительно приятные губы. Ей никогда раньше не приходилось целовать такие полные мягкие губы. И вряд ли она хотела научно пронаблюдать, что это нелепое создание сделает в ответ она хотела еще раз ощутить упругость его рта почувствовать неизведанное щекочущее блаженство, что окололо губы и растекалась быстре и почти невыносимое будто крылышки мотыльков по всему ее телу. У тебя было со мной столько хлопот — сказала она для того, чтобы оправдать второй поцелуй. Мотылек снова покрыл ее приятной щекоткой и остановился, колебля ее груди своими крылышками. — Хлопот о моем образовании. элен только и мог прошептать он, и, не успев подумать, объял ее шею руками и поцеловал. Его рот в третий раз, словно быстрый мотылек, щекотал кожу. «О, как быстро он двигался!» Хью повторил еще раз. «Элен!» Они посмотрели друг на друга, и теперь, когда у него было время на размышления, Хью, ни с того ни с сего, вдруг почувствовал себя крайне смущенным и отдернул руки. Он не знал, что сказать ей, или, скорее, знал, но не мог решиться на то, чтобы произнести это вслух. Его сердце билось с болезненной силой. «Я люблю тебя! Я хочу тебя!» Почти на навзрыд кричало его сознание, не в силах прорваться наружу с этим неистовым криком. Он довольно глупо улыбался ей, и опускал глаза. Глаза, как он предполагал, выглядевшие сквозь толстые стекла очков, противными, словно у рыбы. «Как он смешон!» — думала элен Но ее смех скоро утих. Его застенчивость была заразительна. Чтобы сгладить неудобную ситуацию, она сказала. «Я прочту все эти книги и еще...» Мне помнится, ты обещал дать мне список». Благодарный ей за то, что она подсказала ему тему для разговора, Хью снова взглянул на нее всего лишь на секунду из-за его выпоченных рыбьих глаз. «Я заполню пробелы и вышлю тебе», — ответил он. Затем, спустя секунду или две, Он вдруг понял, что из-за своей непредусмотрительности он исчерпал такую благодатную тему, как книги, в одном предложении. Тишина убийственно резала уши. И, наконец, в отчаянии, потому что уже нечего было сказать, он решил попрощаться. Пытаясь придать своему голосу интонацию нежной любви, он произнес «До свидания, элен Но поймет ли она всю глубину смысла, заложенного в этих словах? Он нагнулся вперед и снова поцеловал ее быстро и очень легко, поцелуем, выражающим нежную и уважительную преданность. Но он недооценивал Элен. Смущение, окутывавшее ее игривые привлекательные черты, исчезло при прикосновении его губ, и она снова стала смеющимся вивисектором. «Поцелуй меня еще раз, Хью!» — сказала она. И когда он подчинился, она не хотела отпускать его, не отрывая его губ от своих секунду за секундой. Шум голосов и музыка внезапно стали громче. Кто-то открыл дверь гостиной. «Спокойной ночи, Хью!» — прошептала она ему прямо в губы, затем выпустила его из объятий, и побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Глядя ей вслед, когда она выбежала из комнаты, чтобы попрощаться со стариной Ледвиджем, Джерри самодовольно улыбался про себя. Розовое личико, блестящие глаза, как будто она выпила бутылку шампанского, совершенно спятила от танцулек. Смешно, когда они так теряют головы, Теряют их так оптимистически, так залихватски, так окончательно, не оставляя никаких резервов, вышвыривая их в окно без сожалений, если можно так выразиться. Почти все девочки дьявольски плотоядны и расчетливы. Они теряют голову только наполовину. Вторая остается холодной и готовит игру в девственность, которую они размахивают как страшным оружием. мелкие сучки. Но машина пошла в разнос. Она нажала на газ и не собирается убирать ногу с педали. Она любила такие вещи, и не только потому, что надеялась извлечь выгоду из потерянной головы, но также и бескорыстно, потому что не могла не восхищаться теми, кто позволял себе уходить и не думал ни одной извилиной о последствиях. В таких людях было что-то прекрасное и великодушно-вдохновенное. Сейчас он был похож на того себя, на того человека, каким когда-то был, и мог себе это позволить. Смелость — вот что у нее было. И сила темперамента — удовлетворенно думал он про себя, когда прикосновение ее руки внезапно заставило его вздрогнуть. Его удивление почти моментально перешло в гнев. Ничто не выводило его из себя, так как попадание в просак когда он не был на стороже. Он резко повернулся и, видя, что прикоснулась к нему Мэри Эмберли, попытался изменить выражение лица, но тщетно. В глазах остались злость и обида. Но Мэри сама была слишком рассержена, чтобы уловить знаки недовольства у него на лице. «Я хочу поговорить с тобой, Джерри», — сказала она низким голосом, стараясь держаться с ним на равных, избегая эмоций, но тем не менее содрогаясь, несмотря на все усилия. «Господи!» — подумал он. «Что за сцена?» и почувствовал себя все еще более сердитым на докучливую женщину. «Ну, говори!» — произнес он громко и, с видом некоторого отчуждения, вытащил из кармана портсигар. «Не здесь!» — возразила она. Джерри сделал вид, что не понял ее слов. «Прости, я не думал, что ты против того, чтобы здесь курили!» «Дурак!» — ее гнев выплеснулся наружу с внезапной силой. Затем, схватив его за рукав, она скомандовала «Пошли!» и почти потащила его к двери. Пробегая наверх, Эллен успела увидеть, как ее мать и Джерри поднимаются с площадки возле гостиной на верхние этажи высокого здания. «Мне придется найти кого-нибудь, с кем бы потанцевать», — только и подумала она, и секунду спустя ухватила маленького Питера Куина и снова окунулась в рай.